Глава 36. Хавин, высадив Иру, быстро о ней забыл, погрузившись в дела, даже не сразу вспомнил, но вот встречу с Печаевым долго не мог выбросить из головы. Правильно ли он выбрал тон, которым разговаривал с Андреем? Почему не пригласил в кабинет и не переговорил без сухости и резкости? Почему окончательно не расставил все точки над и? Хотя, если отбросить эмоции, ведь он не мог решать за Марину. Да и саму просьбу Андрея вряд ли можно было назвать обдуманной. Хотя в этих обстоятельствах у каждой из сторон своя справедливость, и какая из них более праведна, покажет жизнь. Успокаивая себя подобными мыслями, Павел постепенно стал забывать о Печаеве. Вернулся домой поздним вечером. Выйдя из машины, по инерции провел глазами по окнам квартиры, надеясь увидеть в них свет. Сегодня ему почему-то особенно думалось, что Марина непременно должна находиться в квартире. Но света не было. Сердце ёкнуло, когда открывал дверь. Замок был не заперт на два оборота, как он закрывал его. Переступил через порог, громко позвал Марину. Включил в прихожей свет, положил на тумбочку папку с бумагами и заглянул в комнаты. Марины не было. Почувствовал в груди досаду и тяжесть. Намелькнула мысль, что женщина могла куда-нибудь ненадолго выбежать по делам и вот-вот должна возвратиться. Хавин прикрыл дверь и не стал запирать ее на ключ. Направился в кухню. И там удивленно остановился. В раковине разбитая чашка, на столе ключи Марины, золотой браслет, видимо, его и искала Ира. И фотография. Неприятное напоминание о прошлой связи. Он смотрел на все это с недоумением, пока в сознании медленно выстраивалась логическая цепочка. «Ключи от квартиры. Значит, Марина сегодня была в квартире. Нашла фотографию. Но как?» Ведь она сама говорила, что никогда не унизит себя проверкой мужских карманов. «А золотой браслет с часами? Как она его нашла? Где?» «Будь они неладны, эти злосчастные часики!» Им сегодня было уделено столько времени. Что это? Все нынче собралось в одну кучу. Ужасный день. Как ему следует понять эту картину? Марина бросила ключи и ушла. Заподозрила его в двуличности, Решила остаться с Андреем. А как иначе можно все это истолковывать? Но почему не захотела поговорить с ним? Он бы все объяснил. Нет оставить все так он не может. Она должна услышать правду. Поверит ли и захочет ли вернуться к нему после этого – это второй вопрос, но он должен донести до ее ушей истину. Павел схватил телефон и стал набирать ее номер. Но телефон Марины был отключен. Павел мучился и топтался из стороны в сторону по кухне. Он очень хорошо знал себя и знал, что никогда не был способен распутывать ситуации, связанные с женщинами. Всегда обстоятельства отдавлели над ним, а он отступал перед ними, но отступал не потому, что был слабым, как Печаев, а потому что всегда право выбора отдавал женщинам. И те в итоге постоянно делали выбор не в его пользу. Так же, видимо, поступила и Марина. Хавин загоречился, считая, что выбор Марины основан на ошибочных выводах. Сгреб в кучу все, что было на столешнице, злясь на себя за то, что женщины уходят от него. Спать лег очень поздно. Полночь ворочался с боку на бок, не выспался. Утром голова разламывалась на части и думала уже иначе. А нужно ли Марине знать правду? Может быть, пускай все останется как есть? Раз не дождалась его, значит, не хочет слушать. А он жизнью не приучен оправдываться перед женщинами. Жил по формуле «женщина всегда права». Нельзя уподобиться Печаеву. Нельзя волочиться за Мариной и пытаться что-то доказывать. Пусть для него ее решение – это удар под дых, но ничего не поделаешь. Придется перенести боль и жить дальше. В который раз приходится убеждаться, что долгая жизнь с одной женщиной – это не его стезя. Не находят в нем женщины того, что удерживало бы их рядом с ним. Очевидно, и дальше рассчитывать на длительные связи с женской половиной человечества – У него нет шансов. А поэтому давно пора научиться воспринимать эту проблему как естественное течение его жизни и не загадывать далеко. Хавин поднялся из постели, прошел в ванную комнату. Закончив утренние процедуры, в одиночестве позавтракал, собрался и вышел за порог. Его лицо с красивым овалом и тонкими чертами выражало спокойствие, как будто ничего не произошло, хотя на душе скребли кошки. Глубоко в карих глазах плавала печаль, но она не была заметна, больше походила на деловую задумчивость. Перед выходом из подъезда поправил ворот синей рубахи, крепче зажал в ладони чёрную кожаную папку и толкнул дверь. Машина уже ждала. Водитель живо суетился, протирая зеркала. Павел с горечью подумал, что ему не хватает хорошего настроения, как у водителя. «Знал!» Чувство досады будет еще долго преследовать его. Так бывало все время, когда его покидали женщины. Автомобиль отъехал от подъезда. Начинался новый рабочий день. Хавин ехал к проблемам, в которые каждый день погружался с головой и в которых не было места брюзжанию и сентиментальности. Надо было делать дело.